Глава 34. Москва. Четверг. 18.20. Саблин скинул куртку и положил мобильный телефон на стол. «Уже вернулся?» — Бойко заглянул в кабинет. Саблин посмотрел на младшего следователя. «Чем пожаловал?» «Новостей немного!» — лейтенант поджал нижнюю губу. Но кое кое-что есть!» Саблин вопросительно посмотрел. «Давай!» Он сел в кресло и вытянул ноги. К вечеру чувствовалась усталость. Мы выяснили про дядю Лизы, Андрея Станиславовича Кондратьева. Так, и? Ученый не привлекался. Жил обычной жизнью, семьи нет. Работал в Академии наук. Недавно скончался. Отчего? Прожденный порог сердца. Последний год стало резко хуже. Он много выпивал. Как сказали в районной поликлинике, часто вызывал скорую. Давление, боли, все такое. Понятно. Ребята сообщили, в квартире Кондратьевой найдены билеты на утренний рейс до Хайдрабада с пересадкой в Дели. «Интересно». Саблин похлопал по карманам, ища сигареты. «Она собиралась в Индию, но никто нам об этом не сказал. Ни Виджитунга, ни Даршан». «Да, странно. Но когда мы запросили авиакомпанию относительно рейса, они сообщили, что билеты были аннулированы во вторник, накануне мероприятия в индийском центре». Саблин достал пачку из кармана брюк. «И что это значит?» — спросил он. «Пока не знаю». «А про женщину на фото из больницы?» Ничего, прогнали лицо по базе, но результатов нет. Слишком нечеткий снимок. Ясно. С сожалением произнес Саблин. Но это не все. В квартире нашли письмо. Бойко открыл папку, которую держал, и передал следователю лист бумаги. Мне скинули копию. Письмо. Саблин взял его из рук Бойко. — Лиза, прошу тебя исполнить мою просьбу. Начал читать он вслух. Боюсь, что не успеваю сказать тебе это лично. Поэтому пишу в письме, передай мою статуэтку Шивы Тхавалу в Индию. Адрес его и телефон ты найдешь в моей старой записной книжке. Я долго искал эту вещь и отдал многое, чтобы она оказалась у меня. Но принадлежит она Индии. Она невероятно ценная, ты даже не представляешь, насколько. Судьба всего мира может зависеть от Большой Розы. Передать ее надо именно от Тхавалу так как только он знает, что с ней делать дальше. Статуэтку необходимо отдать как можно скорее. Отнесись к этому серьезно. Но чем больше ты будешь медлить, тем сложнее тебе будет. Поверь мне. Ни в коем случае не отдавай статуэтку на экспертизу. Не продавай ее, не дари и никому не рассказывай о ней. Если вокруг начнет происходить что-то странное, то это из-за статуэтки. За ней могут охотиться. «Не верь никому. Эти люди готовы на все. Вези ее в Индию. Люблю тебя». «Записную книжку уже нашли?» «Пока нет». Саблин замолчал, обдумывая прочитанное. Дело становилось интереснее.